6. Раз отца нет, я за старшего, заявила Еле, помахивая запиской Виго. Даже и не знаю, что бы вы без меня делали, дамочки. Он взял миску с зеленым горошком. Яника следила за ним с видом хищной птицы, приметившей мышь. Они все сидели за обеденным столом в кухне-столовой. Сив приготовила на ужин ягнятину с капустой. Совершая обход, Ели с видом великомученика отсыпал каждому порцию горошка. — А можно мне хлеба, о заменитель папы? — осведомилась Яника, хотя миска с булочками стояла прямо перед ней. — Конечно, моя дорогая! — любезно кивнул Ели. На тарелку Яники легли пять экземпляров местной выпечки, полностью закрыв все остальное. После этого Еле со скорбной миной принялся за еду, словно старался как можно сильнее всех выбесить. Яника взглянула на мать сестру. Алва сосредоточенно нарезала ягненка и складывала его горочкой. Перед ней опять лежала книга «Прикогниция. Природа памяти и ее ошибки». Алва дочитывала последние страницы. Сив смотрела себе в тарелку. Могло показаться что ее вообще мало что волнует. Но Яника чувствовала, что прямо сейчас Сиф наблюдает за чем-то и следит очень внимательно. Неожиданно Яника поняла, куда направлен мысленный взгляд матери. Яника выбралась из-за стола и подошла к окну над раковиной. За территорией заднего дворика расстилалось глухое поле. Сейчас там покрывалом лежал туман, вминая спутанные травы в землю и предвещая им скорую смерть от холода. Солнце уже скрылось за верхушками далеких деревьев, но небо оставалось чистым, полным золотистого света. — Да как ты посмела встать без разрешения, отщерь! — возмутился Ели. Яника поморщилась. Раздался хлопок, и она вздрогнула. Это Алва закрыла книгу. Алва смотрела на сив куда лучше сестры, ощущая таинственную силу матери. «Что там, мама?» сив посмотрела в центр стола. У тройняшек перед мысленным взором возник образ густого тумана, настолько густого, что ели и сосны, затерявшиеся в нем, выглядели подтаявшими рыбьими скелетами. Яника подивилась тому, насколько этот туман Похож на тот, что зарождался на поле за домом. Призраки. Там призраки? Алва побледнела. Она кинулась к сестре и тоже всмотрелась в ползавшие по полю клоки тумана. Еле фыркнул. И что же эти призраки делают, мам? Строят козни. Это еще что за слово? Это вся твоя жизнь, дурень подсказала Яника. Еле стукнул вилкой по столу, не то изображая гнев главы семейства, не то по-настоящему злясь. Но весь его запал улетучился, когда он увидел, что сив встала. Она прошла к окну, у которого сгрудились Яника и Алва. Взгляд сив опущенный в пол, был преисполнен тревожной задумчивости. Первой вскрикнула Яника. Алва... Исторглов схлип лишь на секунду позже. У дальней кромки поля кто-то стоял. Два силуэта, образованные туманом и сгущавшейся лесной тьмой. «Кто это?» — прошептала Яника. Еле рывком подскочил к ним. Стул с грохотом упал. «Чужаки! На нашей территории чужаки!» «Но лес не наша территория», — возразила Алва. Все, что мы видим, принадлежит черному волку. Это обстоятельство, пусть и выдуманное, еле никто не мог оспорить. Он бросился к вешалкам, сдернул свою вишневую парку. Потом направился через кухню-столовую к выходу на задний двор. Там решительно распахнул дверь. В дом ворвался ветер с полей, рассеивая тепло и стискивая холодной лапой сердца. «Почему они не пахнут?» — прошептала Ели. «Ветер дует от леса. Я же чую смолух, хвою и барсучий жир. В том смысле, что пахнут и уши, и даже глаза, да? А разве у призраков есть запах?» И Янеке самой сделалось жутко. Сестры бросились к задней двери, где их дожидался брат. Ветер трепал их волосы и ополаскивало лица, словно с издевкой сообщая, что он стерилен, и они ничего не найдут, сколько бы ни принюхивались. — Ты теперь за папу ели вежливо спросила Алва. Еле покачал головой. В его глазах не было и намека на веселье. — Нет, теперь за папу все мы. Они высыпали на задний двор. Здесь стоял огромный наливной бассейн, наполненный водой еще с лета. Вига иногда по утрам окунался в него. К забору жались пластиковые стульчики и сложенный зонт для шатра. Им предстояло переехать на зиму в гараж. На небе зажглись первые звезды, по-настоящему холодные октябрьские фонарики Норвегии. Далекие пики Мидбо казались инопланетными хребтами. Бежать пришлось в тумане. Он поднимался до пояса и разламывался на сугробы у груди. Золотистые тона потускнели и ужались до крошечных огней наподобие праздничной фольги. Сумерки выжимали с неба мертвенную синеву. — Я не буду превращаться! — вдруг жалобно сказала Яника. — Еле давай ты! — Чтобы я опять порвал обувь и донашивал за кем-то из вас! «Ага, держи карман шире. Или вы подождете, пока я разденусь. Танца не обещаю». «Никто никого ждать не будет», — отрезала Алва. «Мы трое обыкновенные подростки, которые вышли узнать, кто забрел на их территорию. Это территория Черного Волка, помните?» «Ну да, мы просто дети, которые вышли сами без взрослых», — согласилась Яника. И без собак подхватила еле мысль. Потому что сами собаки. Закончила за все халва. У кромки леса они разделились. Действовали как на охоте, отсекая добычей пути к отступлению. Однако тени исчезли. Вился туман, потряхивал косточками кустарник. Даже корчившаяся на морозце трава была чистой. Никого. Алве стало стыдно за облегчение в своем голосе. — А может, нам показалось? — сумрачно предположила Яника. — Не припомню такого дурацкого денька. Еще и папа смылся. — И маме показалось? — усомнилась Алва. — Ели, ты-то чего заткнулся? — Я не затыкался, — огрызнулся Ели. — Я принюхивался. Кто знает, как пахнет золото? Никто не помнил, как пахнут украшения, и уж точно ради этого никто не прогуливался вдоль ювелирных. Вдобавок, запахи украшений были ничтожными в сравнении с запахами, которые оставляла плоть их обладателя. — Насколько знаю, у золота нет запаха как такового, — произнесла Алва. — Обычно пахнет бижутерия, когда она окисляется. И чистое серебро тоже не пахнет. Она вспомнила, как сегодня дома у Дианы учуяла тонкий металлический запашок. «Нет, нет, — Нет-нет, бабессы! — запротестовал Ели. — Я про запах, который возникает, когда золото и кожа соприкасаются. Кожа тогда пахнет как-то иначе. Скажите, что я прав. Потому что я прав, да? Алва и Яника еще раз принюхались. Теперь и они различили, что в ночном лесу витает какой-то случайный аромат, как затерявшиеся ноты симфонии. Запах человеческой кожи и драгоценного металла. Сама кожа как будто и не пахла, лишь взаимодействие с чем-то вроде золота заставило ее обрести аромат, немного сухой, с кислинкой. «Наверное, стоит вернуться?» неуверенно сказала Яника. «Что-то мне не хочется сегодня шататься по лесу». «А мы не будем. Мы должны оберегать маму». И еле опять вернулся к образу великомученика, на долю которого выпала забота о двух бестолковых сёстрах и немощной матери. «Алф, нет, ну ты только посмотри. Наш папа-заменитель обкекался». Не удержавшись, Алва нервно хихикнула. Она первой направилась к дому, Ели и Яника поспешили следом. В темноте пронзительно закричал неизвестный зверь, и тройняшки ускорили шаг. Ни один не смог опознать кричавшее существо. — Отец разберется с этим, — бормотала Ели, убеждая больше себя, чем сестер. — А там и нас научит, как разбираться с таким. Он ведь мастер по ужасам. «А мастер, он ведь... ну, мастер!» сив мыла посуду и делала это в сосредоточенной тишине. Тарелка в ее руках сверкала белизной. Это было еще одной причудой сив Она упрямо игнорировала посудомоечную машинку, хотя та была исправна и даже не покусана. «Мама! О, мама, кто это был?» спросила Алва. «Что за призраки?» «Лишь бы не щупальца!» — проворчала Ели. Резко обернувшись, Сев кинулась к ним и сгребла в объятия мыльными руками. Она заботливо улыбалась, привычно избегая смотреть в глаза. Ели весело запищал, обнимая ее в ответ. Алва тоже растворилась в материнской любви. Только Яника была погружена в мрачные мысли. Сив так и не объяснила своих слов о призраках.